Глава шестая Турин среди изгоев Ныне же повествование вновь возвращается к Турину. Он, почитая себе изгоем, коего король станет преследовать, не вернулся к Белогу на северной границе Дориата, но ушел на запад и незамеченным, покинув пределы хранимого королевства, оказался в лесах к югу от Пейглина. До Нирнает там жило немало людей в отдельно стоящих хуторах. По большей части принадлежали они к народу халат. Однако правителя над ними не было. Жили они как охотой, так и землепашеством. Выпасали свиней, возделывали расчищенные участки, отгородив их от дикой чащи. Теперь почти все эти люди погибли, либо бежали в Бретель. И в краю там хозяйничали орки да разбойники. Ибо в те лихие времена бездомные, отчаявшиеся люди сбивались с пути. Были среди них и те, кто уцелел в проигранных битвах и на разоренных землях, а иных изгнали в глушь за совершенные преступления. Они охотились, промышляли себе пищу, какую могли. Многие занялись грабежом и не ведали жалости, когда подгонял их голод либо иная нужда. Зимой они становились особенно опасны, подстать волкам. Те, кто еще защищал дома свои, так их и называли. Гаурвайт. Люди-волки. Человек шестьдесят сбились в отряд, скитаясь по лесам за пределами западных границ Дориата. И ненавидели их едва ли меньше орков. Ибо были среди них изгои, ожесточенные сердцем и озлобленные против своих же соплеменников. Самым жестоким среди них был некто именем Андрок. Ему пришлось бежать из Дурломина из-за убийства женщины. Из той же земли пришли и другие. Старый Алгунд, самый старший в отряде, что спасся из битвы Нирнает. И Форвек, как сам он себя называл, светловолосый, с бегающими и блестящими глазами, дюжий и храбрый. Давно отрекся он от обычая файдой народа Хадура. Однако даже теперь являл он порою и мудрость и великодушие, он возглавлял отряд. Ныне число их умолилось примерно до пяти десятков, ибо многие погибли в стычках или не выдержали лишения тягот, и сделались изгои изгою весьма опасливы, и высылали вперед разведчиков или дозорных, будто в пути или на привале. Так что, едва Турин забрел в их угодье разбойники о том прознали, выследили его и взяли в кольцо. И, выйдя на прогалину у ручья, внезапно оказался он в кругу людей с натянутыми луками и обнаженными мечами. Турин остановился, но страха не выказал. «Кто вы такие?» — спросил он. «Я думал, одни только орки устраивают засаду на людей. Вижу, что ошибался. И чего доброго, горько пожалеешь о своей ошибке, промовил форук, ибо это наши угодья». И мои люди не дозволяют чужакам свободно здесь разгуливать. В уплату мы отбираем у них жизнь, разве что они в состоянии ее выкупить. Турин мрачно рассмеялся. С меня, с отверженного изгоя, ты в укупа не возьмешь. Можешь обыскать мой труп, но, дорогой ценой, заплатишь ты за право проверить истинность моих слов. Многие из вас верно умрут раньше. Однако ж казалось, что Турины впрямь на волосок от гибели, ибо ни одна стрела, вложенная в тетиву, дожидала слова вожака. И хотя на Турине под серой туникой и плащом была эфийская кольчуга, две-три нашли бы смертоносную цель. Враги стояли слишком далеко, мечом не достать даже в прыжке. Но Турин вдруг нагнулся, углядев под ногами у кромки ручья камень другой. В это самое мгновение какой-то разбойник, разозленный его гордыми словами, выстрелил, метя чужаку в лицо, но стрела пронеслась над его головой. Турин же резко распрямился, точно высвобожденная тетива, и швырнул камнем в лучника, и так силен и точен был бросок, что тот рухнул на землю с проломленной головой. Живым я бы пригодился вам больше, вместо этого злополучного бедолаги, промолвил Турин. И, обернувшись к Форвагу, молвил. Коли ты тут предводитель, так не след тебе позволять своим людям стрелять без приказа. Я и не позволяю, отозвался Форвак. Но этот поплатился достаточно быстро. Я возьму тебя вместо него, коли станешь ты лучше прислушиваться к моим словам. Стану. «Промолвил Турин. «Покуда ты предводитель, и во всем, что предводителю пристало. «Однако принять ли нового человека в содружество, «решает не он один, сдается мне. должен выслушать всех и каждого. «Есть тут такие, кому я не мил». Двое разбойников воспротивились. Один из них приходился другом убитому. Звался он Улрат. «Странный способ вступить в отряд». «Убить одного из лучших наших людей», — промолвил он. Он первым бросил мне вызов, — отозвался Турин. «Ну так что ж, я готов биться с вами обоими, с оружием или голыми руками. Тогда вы сами убедитесь, достоин ли я заменить одного из лучших ваших людей. Но ежели для испытания потребуются луки, тогда лук нужен и мне». И он шагнул к изгоям, — Но Улрот попятился назад и сражаться не захотел. Второй же бросил лук на земь и пошел навстречу Турину. То был Андрок из Дурломина. Он встал перед Турином и смирил его взглядом. «Нет», — наконец промолвил он, качая головой, — «всяк знает, я не трус малодушный, однако ж тебе я неровня, как и никто из наших сдается мне». Коли ты к нам примкнешь, я против не буду, но в глазах у тебя странный блеск. Опасный ты человек, как твое имя. Нетаном, безвинно обиженным завой себя, промолвил Турин, и Нейтаном с тех пор именовали его изгои, хотя говорил он, что пострадал от несправедливости и слишком охотно верил любому, кто утверждал про себя то же самое. Ничего более так и не открыл он ни о своей жизни, ни о том, откуда родом. Однако же ясно было, что некогда занимал он положение весьма высокое, и хотя ничего при нем нет, кроме оружия и кольчуги, сработанное не эльфийскими кузнецами, очень скоро завоевал он одобрение со ибо был силен и отважен, и лесной наукой владел лучше них. Соратники же доверяли ему, Поскольку Турин не был жаден я о себе думал мало, но боялись его из-за внезапных вспышек гнева, которых не понимали. В от Турин вернуться не мог или гордость не позволяла. В Нарготрунд после гибели Фелагунда не допускали никого. Отправиться к малому народу Халет в Бретели он считал ниже себя, а в Ломин идти не решался, ибо на подступах к нему кишмя кишели враги, и мнилось ему, что в ту пору одинокому путнику нечего и надеяться пройти через перевалы гор тени. Потому Турин остался с изгоями, ведь в обществе себе подобных легче вынести нужду и лишение в глуши, и поскольку хотелось ему выжить, а постоянно вздорить с ними было невозможно, он почти не пытался положить конец их злодеяниям. Так в скорости свыкся он с убогой, а зачастую жестокой жизнью. И однако ж порою пробуждались в нем жалость и отвращение, и тогда страшен он бывал в гневе. Так среди злодеев и опасностей дотянул Турин до конца года и выдержал зимние тяготы и голод, пока не настало пробуждение и не пришла ясная весна. А в лесах Тейглина, как уже говорилось, еще держалось несколько хуторов. Жили там люди закаленные и бдительные, хотя ныне осталось их немного. Хотя мало любви питали они к разбойникам, и жалеть их особо не жалели, Суровые зимой они выносили еды, сколько могли уделить. Туда, где Гаурова, могли бы ее найти. Так надеялись они избежать нападений из голодавшейся шайки. Но от разбойников благодарности приходилось ждать еще меньше, не жалеть зверья и птиц и спасались те люди лишь благодаря собакам да чистоколам. Ибо возделанные поля при каждом хуторе обнесены были высокими живыми изгородями, а усадьбы окружены рвом и палисадом, а от двора к двору пролегали тропы, и в час нужды люди могли призвать помощь, затрубив в рог. С наступлением весны гауровать не стоило задерживаться вблизи поселений. Лесные люди того и жди, Собрались бы вместе и затравили их. И все гадал Турин. Отчего Форваг не уведет отряд прочь? Ведь южнее, где люди уже не жили, дичи и прочей пищи было больше и не так опасно. А в один прекрасный день Турин хватился Форвага, а также и друга его Андруга, и спросил он, где они. Но сотоварищи лишь расхохотались. «По своим делам ушли, надо думать», — ответствовал Улрат. «В скорости, небось, вернуться, вот тогда-то мы и снимемся с места, и чего доброго весьма успешно. Повезет нам, если не увяжется за нами весь пчелиный рой». Ярко сияло солнце, зеленела молодая листва, и Турин, которому опротивил грязный разбойничий лагерь, отправился один далеко в лес. Против воли вспоминал он сокрытое королевство, и словно наяву слышал название дориатских цветов, как эхо древнего, почти позабытого наречия. Но вдруг услышал он крики. Из кустов лещины выбежала насмерть перепуганная девушка. Одежды ее были изодраны шипами и колючками. Споткнувшись, она упала на землю, тяжело дыша. Турин же, выхватив меч, бросился к зарослям. Зарубил человека, что выломился из орешника, преследуя беглянку, и лишь тогда узнал в нем форвага. А пока стоял он, потрясенно глядя на обогренную кровью траву, из кустов вышел Андрог и тоже остановился в изумлении. Недоброе ты содеял, Нейтон, воскликнул он и выхватил меч. Но Турин уже поостыл и вопросил Андрога. «Так где же орки?» «Ты обогнал их, чтобы помочь девушке?» «Орки?» — отозвался Андрук. «Ну и дурень же ты, а еще разбойником называешься. Для изгоев закон один. Их собственная надобность. Займи своими делами, Нейтан, и не мешайся в наши». «Так ей и поступлю», — заверил Турин. «Но сегодня наши тропы пересеклись. Оставь женщину мне». «Или отправишься вслед за Форвагом?» Андрок расхохотался. «Ну раз так, поступай, как знаешь», — молвил он. «Один я с тобой не справлюсь. Вот товарищам нашим это смертоубийство, пожалуй, по душе не придется». Девушка поднялась на ноги и тронула Турина за плечо. Она поглядела на кровь, потом на Турина, и глаза ее ликующе вспыхнули. «Убей его, господин!» – воскликнула она. «Убей и его тоже! А потом ступай со мной! Тот то доволен будет отец мой Ларнах, ежели ты принесешь их головы. За две волчьи головы он вознаграждает щедрой рукой». Турин же спросил у Андруга, далеко ли до ее дома. «С милю или около того?» – отвечал он. «Вон там она живет, на огражденном хуторе». Она вышла за чистокол, побродить по лесу. «Так ступай домой, не мешкая», — проговорил Тури, оборачиваясь к девушке. «И скажи отцу, чтобы лучше за тобой приглядывал. Но не стану я рубить головы своим сотоварищем, дабы купить его боговоление, либо что другое». И он вложил меч в ножны. «Идем», — позвал он Андрога. «Мы возвращаемся в лагерь». Если хочешь предать земле тело своего ложака, придется тебе справляться самому. Да поторопись, они то, чего доброго, тревогу поднимут. Оружие его заберешь с собой. Девушка поспешила домой через лес и не раз оглянулась через плечо, пока не скрылась за деревьями. А Турин, не говоря более ни слова, ушел своим путем. Андрок проводил его взглядом и нахмурился – словно размышляя над неразрешимой загадкой. Вернувшись в лагерь, Турин заметил, что разбойники изрядно встревожены и беспокойны. Слишком долго прожили они на одном месте, вблизи от охраняемых уторов, и роптали они на Форвега. «Он рискует за наш счет, — роптали они. За утехи его платить, чего доброго придется другим». «Так выберите себе нового вожака», — объявил Турин, выходя вперед. Форвек не может больше возглавлять вас. Он мертв». «А тебе откуда знать?» — спросил Оврат. «Ты никак искал меду в том же улье? Что, форвэк-пчелы закусали?» «Нет», — отозвался Турин. «Одного жала оказалось достаточно. Я убил его». «Ну, я пощадил Андруга, он скоро вернется». И он рассказал, как все было, порицает тех, кто творит подобное. А пока говорил, он вернулся, Андруг, с оружием форвага. «А что, Нейтан?» – крикнул он. «Тревогу-то не подняли? Девчонка, не пусть, не прочь еще раз с тобой повидаться?» «Довольно шуток», – промолвил Турин. «Не то я пожалею, что не отдал ей твою голову». «А теперь рассказывай свою повесть, да покороче». И Андрук рассказал, как все вышло, не особо погрешив против истины. «Никак в толк не возьму, что там понадобилось на это, проговорил он. «Но ну, сдается не то же, что нам». Когда подоспели, я, он уже зарубил. Женщине это пришлось куда как по душе. Она напрашивалась пойти с ним. А выкупом за невесту назначила наши головы. Только ему она не глянулась, он отослал ее прочь. А вот что он имел против вожака, понять не могу. Мою голову он оставил на плечах, за что я благодарен, хоть и дивлюсь тому. «Тогда не верю я, что ты из дома Хадура», — отозвался Турин. «Скорее к роду Улдора, проклятого, принадлежишь ты. На службу Вангабанд пристала тебе наниматься. Но слушайте меня, вы все!» — воскликнул он. «Вот какой выбор предоставляю я вам». «Либо вы признаете меня предводителем вместо Форвага, либо дадите уйти. Отныне я стану заправлять в отряде или брошу его. А ежели вы пожелаете убить меня, что ж, попробуйте. Я стану сражаться с вами всеми до тех пор, пока не погибну или не погибнете вы». Тогда многие схватили за оружие, но Андрок закричал «Нет». «Голова, которую пощадил он, не вовсе пуста. Если затеем мы драку, так многие из нас погибнут попусту, прежде чем умертвим лучшего среди нас». И он рассмеялся. Так вышло. Когда он примкнул к нам, вот и теперь история повторяется. Он убивает, дабы расчистить себе место. Если прежде обернулось оно к добру, то и теперь верно будет так же». Возможно, с ним ожидает нас участь лучшая, нежели рыться в чужих отбросах. И промолвил старый Алгунд: Лучший среди нас. В былые времена и мы поступили бы так же, как бы осмелились. Но мы многое позабыли. Глядишь, он в конце концов и приведет нас домой. При этих словах пришло Турину в голову, что с помощью этого маленького отряда Он сумеет стать господином собственных владений. Но поглядел он на Алгунда с Андругом и молвил. «Домой, — говорите вы, — высокие холодные горы тени, что преграждают нам путь, а за ними народ Улдора, а повсюду вокруг ангбанские полчища. Ежели опасности эти не пугают вас, семижды семеро мужей, то, может, статься я поведу вас домой». «Ну, далеко ли уйдем мы, прежде чем погибнем?» Все молчали. Турин же заговорил снова. «Признаете ли вы меня предводителем? Если да, то я сперва уведу вас прочь, в глушь, подальше от людских поселений. Там либо посчастливится нам больше, либо нет. Но, по крайней мере, меньше станут нас ненавидеть наши сородичи. Тогда все, кто был там из народа Хадура, подошли к Турину и признали его предводителем. Прочие же согласились с их выбором, пусть и без особой охоты. И немало не мешкая, повел их Турин прочь из тамошних краев. Немало гонцов разослал Тингул на поиски Турина в пределы Дориата и в приграничные земли. Но в тот год, когда бежал он, искали его напрасно, ибо никто не ведал и не догадывался, что Турин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 и преисполнялись все больше дерзости. Пришла зима и минула, и с весной возобновился натиск. Димбар был захвачен, и устрашились люди братья, ибо зло осаждало ныне их границы повсюду, кроме как на юге. С тех пор, как Турин бежал из Дориата, прошел почти год, а Беллок все искал его, и убывала его надежда. В своих скитаниях он углубился далеко на север,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 «Разгадаешь ли эту загадку?» – спросил Ларнах у эльфа. «Увы, разгадаю», – отозвался Белок. «Человек, о котором вы говорите, тот, кого я ищу». Ничего более не рассказал Белок лесным жителям о Турине, но предостерег их, что на севере собираются вражи и рати. «Очень скоро орки хлынут в эти земли и опустошат ее». «У вас же не достанет сил противостоять этой мощи», — говорил он. «В нынешнем году придется вам, наконец, распроститься со свободой, либо с жизнью. Вступайте в Бретель, пока не поздно». И Бэйлок поспешил своим путем на поиски логова разбойников и примет, по которым сумел бы определить, куда ушли они. Примет он в скорости обнаружил, но Турин ныне опережал его на несколько дней,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 и, едва заслышав о приближении чужака, быстро снимали с места и уходили. «Увы», — восклицал Белок, «слишком хорошо обучил я дитя человеческой, лесной и полевой науке. Иной подумал бы, что это эльфийский отряд». Однако же разбойники уже поняли, что гонится за ними некий неутомимый преследователь, обнаружить которого они никак не могут, но и оторваться от него не удается. И забеспокоились они. В скорости, после того, как и опасался Белог, орки перешли бритиях. Хандер Бретельский, собрав все силы, что только смог, дал им отпор, и те прошли через переправу Тейглина на юг ища поживы. Многие лесные жители вняли совету Беллага и загодя отослали женщин и детей просить убежище в Бретеле, и они и их сопровождающие спаслись.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 и некоторые уже жалели, что выбрали Турина вожаком. Поэтому, взяв с собой единственного спутника именем Орлык, Турин отправился проследить за орками, а командование отрядом поручил Андрогу и велел ему схорониться понадежнее и не покидать укрытие до его возвращения. Ороще же воинство оказалось куда многочисленнее отряда изгоев. Однако ныне орки оказались в землях, куда они часто дерзали заглядывать. И знали они также, что за трактом лежит Талат Дирнен, хранимая равнина, на которой несут стражу дозорные и разведчики Нарготрунда. И страшась опасности, не теряли они бдительности, и лазучики их шныряли между деревьями по обе стороны от шагающего строем войска. Вот так Турина с Орлогом и обнаружили,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 Один скрылся он в чаще по другую сторону от ракта и, благодаря проворству и ловкости, ускользнул от врагов и далеко углубился в незнакомые ему пределы. А орки, опасаясь, что эльфы Нарготрон до чего доброго поднимут тревогу, перебили пленников и поспешили прочь на север. Когда же минуло три дня, а Турин с Орлогом все не возвращались, кое-кто из изгоев решил что пора бы покинуть пещеру, где отряд прятался, однако Андрок с ними не соглашался. А пока спорили они, нежданно-негаданно возникла перед ними одетая в серая фигура. Наконец-то отыскал их Белок. Он шагнул вперед и показал им пустые ладони, давая понять, что безоружен. Но изгои в страхе повскакивали с мест, и Андрок, зайдя сзади, набросил на него петлю, и затянул ее, обездвижив ему руки. «Если гостям вы не рады, так надо караулить зорче», — промолвил от «Отчего встречаете вы меня так? Я пришел как друг и ищу друга. Нейтаном, как я слышал, вы его зовете». «Его здесь нет», — отозвался Улрот. «Но откуда бы тебе знать это имя? Разве что долго выслеживал ты нас». «Долго, еще как долго», — подтвердил Андрок. Вот тень, что неотступно нас преследовала. Теперь мы верно узнаем доподлинно, что ему надо. И приказал он привязать Беллога к дереву рядом с пещерой, и туго стянув ему руки и ноги, изгуи принялись его допрашивать. На все их расспросы Беллак отвечал одно и то же. Друг я вашему Нейтану с тех самых пор, как впервые повстречал его в лесах. Он же в ту пору был малым ребенком. «Ищу я его лишь из любви и несу ему добрые вести. Давайте убьем его и избавимся от соглядата. В сердцах объявил Андрок. И глянул он на могучий лук Белога и возжелал завладеть им, ибо был лучником. Но те, что него все ожесточили сердцем, возразили, и сказал ему Алгунт. «Глядишь, вожак еще возвратится». «То-то пожалеешь ты, коли узнает он, что разом лишили его и друга, и добрых вестей». «Не верю я басням этого эльфа», — возразил Андрук, «Он лазучик Дориатского короля. А ежели и впрямь пришел он с вестями, пусть перескажет их нам, а мы уж сами решим, стоит ли оставлять вестников живых». «Я дождусь вашего вожака», — промовил Белок. «Значит, стоять тебе здесь до тех пор, «Пока не заговоришь», — объявил Андрог. И подстрекаемые Андрогом изгои оставили Белого привязанным к дереву без воды и пищи, а сами сидели рядом и ели и пили. Но он не сказал им более ни слова. Когда минули так два дня и две ночи, разбойники преисполнились ярости и страха, и не терпелось ему уйти. Теперь большинство готово было убить эльфа, С наступлением ночи все они столпились вокруг пленника, и Улрад принес головню из костра, разведенного у входа в пещеру. В этот самый миг возвратился Турин. Неслышно приблизившись по обыкновению своему, он остановился в тени позади круга людей и в свете головни разглядел изнеможденное лицо Беллога. Словно стрела ударила ему в грудь. И как если бы в разгар зимы, нежданно-негаданно, наступила оттепель. За много лет невыплаканные слезы выступили на глазах его. И метнулся он вперед и подбежал к дереву. «Белок! Белок!» — закричал он. «Как оказался ты здесь? И почему стоишь так?» Си же миг перерезал он путы, и Белок рухнул ему на руки. Когда же Турин выслушал все, что сочли нужным рассказать ему его люди... Вознегодовал он и опечалился. Но поначалу занимался он только Белогом, а выхаживая друга, сколько хватало умения, задумался Турин о своей лесной жизни и обратил свой гнев на себя самого. Ибо изгои нередко убивали чужаков, ежели заставляли их поблизости от своего логова, либо устраивали на людей засады, и Турин тому не препятствовал и зачастую сам дурно отзывался о короле Тингуле и о серых эльфах, так что и его вина была в том, что видели в них врагов. «Жестоки вы были», — горько сказал он своим людям, — «и жестоки без нужды. Никогда досели не мучили мы пленников, но к этой орочей забаве привела нас сама наша жизнь. беззаконные и бесплодны были все деяния наши, «Служили мы лишь сами себе, да растравляли ненависть в сердцах наших!» Мовил Андрок, а кому же и служить нам, как не самим себе? Кого любить нам, ежели все нас ненавидят?» «Я, во всяком случае, не подниму больше руки на эльфов и людей», промолвил Турин. «Довольно у Ангбанда слуг. Ежели прочие не дадут клятвы заодно со мной, я стану жить один». Тут Бэллок открыл глаза и приподнял голову. «Не один», — возразил он. «Теперь, наконец, могу я сообщить свои вести. Не изгой ты, и не подобает тебе имя, это. Если и был ты в чем виноват, то прощена вина. Вот уже год, как ищу тебя, дабы с честью призвать тебя обратно на службу к королю. Слишком давно не достает драконьего шлема. Но при этом известии Турин радости не выказал и долго сидел в молчании, ибо при словах Белога вновь пала на него тень. «Пусть минет эта ночь», — проговорил он наконец, — «тогда я и решу. Как бы то ни было, завтра должно нам покинуть это логово, ибо не все, кто нас разыскивает, желают нам добра». «Добра нам никто не желает», — отозвался Андрук, злобно покосившись на Беллога. Поутру Беллог, быстро исцелившись от боли, по обычаю эльфов древности поговорил с Турином наедине. «Я-то ждал, что вести мои доставят тебе больше радости», — промолвил он. «Ты ведь верно возвратишься теперь в Дориат». Как только мог упрашивал его Белок вернуться, но чем больше уговаривал он, тем больше противился Турин. Однако ж подробно расспросил он Белога про королевский суд. Бэлок рассказал ему все, что знал, и, наконец, молвил Турин. «Стало быть, Маблун и впрямь выказал себя моим другом, каковым почитал я его некогда. Скорее, другом истинно отозвался Белог, что в итоге обернулось к лучшему, хотя приговор мог оказаться менее справедлив, как бы не свидетельство Нелос». «Отчего, Турин? Отчего не рассказал ты Маблунгу о нападении Сааруса? Все могло сложиться иначе», — и добавил он, глядя на изгоев, растянувшихся у входа в пещеру. «Ты, верно, по-прежнему гордо носил бы шлем и не пал бы так низко». «Может и так», — ежели называть это падением, — промолвил Турин. «Может и так». «Но сложилось так, как сложилось» и слова застряли у меня в горле. В глазах его читался упрек. Даже вопросом мне не задав, он уже осуждал меня за то, чего не совершал я. «Мое сердце человеческое исполнено гордости», сказал эльфийский король. «Таково оно и ныне», — Беллок Куталев. «И до поры не позволит мне сердце вернуться в Менегрут, где посмотрит на меня со снисходительной жалостью Точно на непослушного мальчишку, что пообещал исправиться. Мне пристало даровать прощение, а не принимать его. И по меркам моего народа, не мальчишка я уже, но муж, притом суровый, волей судьбы мне доставшийся. «Тогда чего же намерен ты делать?» — встревожился Белок. «Пойду, куда глаза глядят», — отозвался Турин. «Так пожелал мне Маблунг на прощание». Милость Тингула не распространится на сотоварищей моего падения, сдается мне. Я же не расстанусь с ними ныне, ежели сами они не пожелают расстаться со мной. Я люблю их по-своему, сколько-то даже самых отпетых. Они мои сородичи, и в каждом есть только добра, что может и умножиться. Думается, они останутся мне верны. «Ты смотришь иными глазами, нежели я», — промолвил Беллок. И «Ежели ты попытаешься отлучить их от зла, они тебя предадут. Я не доверяю им одному в особенности». «Как может эльф судить людей?» — спросил Турин. «Да так же, как судит любые деяния, кем угодно совершенные», — отвечал Беллок. Но более не прибавил к этому ни слова и не поведала злобности Андруга, из-за которой главным образом и подвергся дурному обращению. Ибо, видя, в каком настроении Турин, опасался, что тот ему не поверит, и страшился повредить былой дружбе и потолкнуть Турина обратно к дурной стезе. «Пойдешь, куда глаза глядят Турин, друг мой», — промолвил он. «Что же это значит?» «Думаю возглавить своих людей и вести войну на свой лад», — отвечал Турин. «Но вот в чем, по крайней мере, изменился я в сердце своем. Сожалею я о каждом ударе, кроме тех, что наносил врагу людей и эльфов. И превыше всего хотел бы я увидеть тебя рядом. Оставайся со мной. Ежели останусь я с тобой, так по велению любви, но не мудрости отозвался Беллок». Сердце подсказывает мне Должно нам вернуться в Дориад Повсюду за его пределами Пути наши уводят во тьму Тем не менее, не пойду я туда, отрезал Турин Увы, вздохнул Белок Как любящий отец Что потакает желанию сына Вопреки собственному благоразумию Уступаю я твоей воле Я останусь, раз ты просишь «Вот это хорошо!» — воскликнул Турин. И вдруг замолчал, словно и сам ощутил, как сгущается тьма. И теперь боролся с гордыней, что не позволяло ему повернуть вспять. Долго сидел он так, горько размышляя о минувших годах. Внезапно, стряхнув в себя задумчивость, он поглядел на Белога и молвил. «Назвал ты эльфийскую деву, хотя имя я позабыл». В долгу я перед ней кстати пришлись ее свидетельства однако ж не припоминаю я ее зачем она за мной следила Белок поглядел на него как-то странно и впрямь зачем повторил он Турин неужто всегда жил ты и сердцем и отчасти помыслами в дальней дали ребенком ты случалось бродил вместе с Неллос по лесам. «Верно, давным-давно это было», — промолвил Турин. «Или так видится мне ныне детство?» «Тонет оно в тумане». «Ясны лишь воспоминания об очем доме в Дурломени. и зачем бы мне бродить по лесу с эльфийской девой?» «Может, чтобы выучиться тому, в чем она могла тебя наставить?» отозвался Белок. «Пусть лишь нескольким эльфийским названием лесных цветов и не более». Хотя бы этих имен ты не позабыл. Увы, дитя людей, немало в Средиземье печали и помимо твоих, и не только оружие наносит раны. Воистину начинаю я думать, что эльфам и людям лучше бы не встречаться и не иметь друг с другом дела. Турин ничего на это не ответил, но долго вглядывался в лицо Беллага, словно пытаясь разгадать загадку заключенную в словах его. Но Неллас из это более не случалось с ним увидеться, и тень Турина отступила от нее. А Беллок с Турином обратились к иным делам и принялись обсуждать, где им обосноваться. «Вернемся в Димбар, на северной границе», где некогда бродили вместе, уговаривал Беллок. «Мы нужны там». Ибо не так давно орки отыскали путь вниз на горе Таурнуфуин и проложили дорогу через перевал Анах. Не помню я такого места, промолвил Турин. Не помнишь? Ибо никогда не уходили мы так далеко от границ, отозвался белок Но ты не раз видел вдалеке пики Криса и Грима, а к востоку от них темную гряду Горгород. Анах лежит между ними, выше горных ключей Миндаба. «Опасен и труден тот путь, однако многие проходят и ныне, и к Димбору, где прежде царил мир, тянется черная длань, и встревожены люди Бретеля, в Димбор зову тебя». «Нет, не вернусь я к прежней жизни», — отозвался Турин, «да и в Димбар мне ныне попасть не так просто, дорогу преграждает Сирион, и нет там ни моста, ни брода ниже». Нежели бритьях далеко на севере, Переправа через реку опасна, Кроме как в Дориате. Но в Дориат я не войду, Не воспользуюсь я дозволением и прощением Тингула. Суровым зовешь ты себя, Турин. Воистину так оно и есть, Если под словом этим подразумеваешь ты упрямство. Ныне мой черед. Уйду я, не мешкая, коли отпустишь, «Я распрощаюсь с тобой. Если ты и впрямь хочешь быть рядом с могучим луком, ищи меня в Димбаре». В ту пору Турин промолчал, ничего не сказав. На следующий день Белок пустился в обратный путь, и Турин проводил его на расстоянии полета стрелы от лагеря, но по дороге не проронил ни слова. «Так значит, распрощаемся мы здесь». «Сын Хурина», — мовил Беллок. «Ежели впрямь хочешь ты сдержать слово и остаться со мной, — отвечал Турин, — тогда ищи меня на Амон Амонрут». Так сказал он, будучи словно одержим и не ведая, что ждет его впереди. Иначе прощаемся мы навсегда. Может, оно и к лучшему, — промолвил Беллок и ушел своим путем. Рассказывают, что Беллок вернулся в Менегрут, И предстал перед Тингулом и Мелиан и поведал им обо всем случившемся, умолчав лишь о том, как жестоко обошлись с ним Турина высотоварищи. И вздохнул Тингул и проговорил «Стал я приемным отцом сыну Хурина, и от отцовства того нельзя отречься ни из любви, ни из ненависти, разве что сам Хурин доблестный возвратится сюда». «Что еще должно мне сделать, чтобы смягчился Турин?» И молвила Мелиан. «Теперь от меня получишь ты дар, Куталион, в благодарность за твою помощь и благородство, ибо нет у меня подарка ценнее». И вручила она Белогу лембас, дорожные хлебцы эльфов, завернутые в серебряные листья и перевитые нитями. Нити же на узлах запечатаны были печатью королевы обладкой белого воска в форме единственного цветка Тельпериона. По обычаю Эльдали, одна только королева обладала правом распоряжаться этой снедью и отделять ею кого бы то ни было. «Этот дорожный хлеб, белок, промолвила она, — «поможет тебе в глуши и зимой, поможет и тем, кого ты изберешь. Ныне доверяю я его тебе» дабы делился ты им по воле своей от моего имени. Во не выказывала Мели Антурину большего благоволения, нежели теперь, посылая ему сей дар, ибо никогда прежде Эльдер не дозволяли людям вкушать дорожный хлеб, да и впоследствии случалось такое нечасто. И покинул Белок Менегрот, и возвратился к северным границам и к тамошним временным жилищам где ждали его многие друзья. Но когда настала зима и стихли бои, Беллок вдруг исчез, и более не видели его собратья по оружию. Глава седьмая. О гноме Миме. Ныне пойдет речь в повести о малом гноме именем Мим. Давно позабыты малые гномы, ибо Мим был последним, и даже в древние дни знали о них немного. В старину у эльфы Беларианда звали их Ногрим, но жаловать не жаловали, и сами малые гномы любили только себя. Если ненавидели они и боялись орков, То и Эльдар ненавидели едва ли меньше, а изгнанников превыше прочих. Нолдор, говорили они, украли земли их и дома. Именно малые гномы первыми обнаружили Нарготрунд и начали рыть пещеры задолго до того, как из-за моря явился Финруд Фалагунд. Ины утверждали, что небе ногрем ведут происхождение от гномов, изгнанных из гномьи городов Востока в древние дни. Задолго до возвращения Моргота Забрели они далеко на запад Не признавали они над собою правителя И число их было невелико Потому руду добывали они с превеликим трудом И приходило в упадок кузнечное мастерство их Истощали запасы оружия И привыкли они таиться и прятаться И умолились ростом и статью В сравнении с восточной родней, Ходили сгорбившись, крадущись быстрыми перебежками однако ж, как и все гномы, они были куда сильнее, нежели казалось на первый взгляд. Не умели выжить в самых суровых и тяжких условиях. Со временем, впрочем, они выродились и вымерли, и не осталось их ныне в Средиземье, кроме одного только Мима и его двух сыновей. И Мим был стар даже по меркам гномов, стар и позабыт всеми. После ухода Белога А произошло это на второе лето, после бегства Турина из Дориата. Худо пришлось изгоем. Шли проливные дожди, неурочные в это время года. Орки в еще более великом множестве приходили с севера. По старому южному тракту переправлялись через Тейглин и кишмя кишели в лесах вдоль западных границ Дориата. О безопасности и об отдыхе оставалось только мечтать. И отряд чаще оказывался в роли дичи, нежели охотников. Однажды ночью, когда затаились изгои в темноте, не зажигая огня, Турин задумался о своей жизни и пришел к мысли, что недурно было бы ее улучшить. «Надо бы подыскать какое-нибудь надежное убежище», — размышлял он. «Да запастись всем необходимым в преддверии зимних холодов и голода». Но он знать не знал, куда податься. На следующий день повел он своих людей на юг. Дальше, нежели он когда-либо уходил от Эйглина и от границ Дориата. И спустя три дня пути они устроили привал на западной окраине лесов долины Сириона. Здесь было суше, и деревья росли реже. Местность постепенно повышалась, переходя в Вересковое Нагорье. В скорости, когда уже угасли серые сумерки дождливого дня, случилось так, что Турин и его люди укрылись в зарослях астролиста. А дальше начиналась безлесная пустошь, усеянная огромными валунами. Одни стояли наклонно, другие громоздились беспорядочной грудой. Все было тихо. Лишь дождь шелестел в листве. Внезапно часовой... Подал сигнал И, вскочив на ноги, изгою увидели Как между камней, крадучись Пробираются три фигуры В серых одеждах с капюшонами Каждый тащил на себе громадный мешок Однако шли они быстро Тури накликнул их, веля остановиться А его люди бросились на чужаков, как гончи, Но те, как ни в чем не бывало, продолжили путь И хотя Андрук выстрелил в них Двое исчезли в сумерках Один отстал, будучи менее проворен Или тяжелее нагружен Его схватили И повалили на землю Множество крепких рук держали его Не выпуская Хотя он вырывался и кусался, как зверь Подошел Турин И упрекнул своих соратников «Что у вас тут такое?» Спросил он «К чему такая жестокость?» «Это же сущий карлик, да и стар в придачу» Что в нем вреда? Оно кусается, отозвался Андрок, Баюкая кровоточащую руку. Это орк или какой-нибудь орочий и Убьем его. И так ему и надо, раз не оправдал наших надежд, Подхватил второй изгой, завладев мешком. Тут одни только коренья да камешки. Нет, возразил Турин, у него борода. Да это всего лишь гном, сдается мне. «Дайте ему встать, пусть говорит». Вот так в повесть о детях Урина вошел Мим. Он с трудом встал на колени у ног Турина и взмолился о пощаде. «Я старый беден», — сетовал он, — «и всего лишь гном, как ты говоришь, а вовсе не орк. Зовусь я Мим. Не дай ему убить меня, господин. Ни за что, ни про что, как поступили бы орки». И пожалел его Турин в сердце своем, но молвил. «Бедняком ты кажешься, мим, Хотя странно мне это в гноме. Мы же еще беднее, сдается мне. Бесприютные, гонимые люди. Если бы сказал я, что из одной только жалости мы не щадим, ибо велика нужда наша, какой выкуп предложил бы ты нам? Я не знаю, чего ты желаешь, господин». Опасливо произнес Мим. Сейчас Немногого промолвил Турин, Невесело оглядываясь по сторонам, В то время как дождь Заливал ему глаза. Надежного укрытия на ночь И не в лесной сырости. Несомненно, у тебя Самого такое есть. Есть, отозвался Мим, Но выкуп я его не отдам. Слишком стар я, чтобы Жить под открытым небом. «И вряд ли состаришься еще на день», — промолвил Андрок, подходя вплотную с ножом во здоровой руке. «От этой беды я тебя так и быть избавлю», — господин вскричал Мим в великом страхе, обнимая Турина на колени. «Если я потеряю жизнь, вы потеряете прибежище, ибо без Мима вам его не сыскать. Отдать свое жилище я не смогу, но часть его уступлю, там просторнее, нежели в былые времена» слишком многие ушли навеки, И он разрыдался. «Твоя жизнь в безопасности, Мим, промолвил Турин. По крайней мере, до тех пор, пока не доберемся мы до его логова, добавил Андрок. Но Турин обернулся к нему и молвил. «Если Мим без обмана отведет нас к своему дому, и дом окажется хорош, тогда жизнь его будет выкуплена, и никто из моих людей не поднимет на него руку». Даю в том клятву И Мим облобызал колени Турина и молвил Мим будет тебе другом, господин Поначалу думал он, что ты эльф, судя по речам твоим и голосу Но ежели ты человек, оно и к лучшему Мим эльфов не жалует Ну и где же твой хваленный дом, не отступался Андрук Должен он быть и впрямь хорош, чтобы делить его с гномом ибо Андрок не жалует гномов. Мало доброго рассказывается о гномах в преданиях, что народ его принес с востока. О себе люди оставили памяти похуже, — отозвался Мим. Суди мой дом, когда его увидишь. Но в темноте вам до него не добраться, неуклюже вы увольни. В свой срок я вернусь и провожу вас. С этими словами гном поднялся на ноги и подобрал свой мешок. «Нет, нет!» — закричал Андрок. «Вожак, ты ведь этого не допустишь! Иначе только старого пройдоху увидели!» И впрямь темнеет, отозвался Турин. «Пусть оставит нам какой-нибудь залог. Отдашь нам на хранение свой мешок вместе с поклажей, Мим!» Гном в превеликом смятении вновь рухнул на колени. «Кабы Мим не собирался возвращаться!» Так уж верно и не вернулся бы ради старого мешка с не промолвил он. «Я приду, пустите меня!» «Не пущу!» — отозвался Турин. «Ежели не желаешь ты расставаться с мешком, значит, останешься с ним вместе. Проведешь ночь под пологом ветвей, так, может, статься и нам посочувствуешь свой черед». Но приметил он, равные прочие, что Мим дорожит своей ношей куда больше, нежели можно было бы ожидать по виду мешка. И повели изгои старого гнома в свой жалкий лагерь. По пути бормотал он что-то себе под нос на странном языке, хриплом от застарелой ненависти. Но когда связали ему ноги, разом притих. Видели часовые. Всю ночь просидел он молча и недвижно, как камень. Лишь бессонный взгляд посверкивал во мраке как озирался гном по сторонам. Перед самым рассветом дождь перестал, и в кронах зашелестел ветер. Утро выдалось ясным. Вот уже много дней такого не видели. Легкое дуновение с юга отворило небеса, светлые и ясные, навстречу встающему солнцу. А Амин все сидел, не двигаясь, точно мертвой. Сейчас тяжелые веки его не размыкались, И в лучах зари отчетливо видно было, как сморщился он и усох от старости. Встал Турин и поглядел на него сверху вниз. Теперь света довольно, промолвил он. Мим открыл глаза и молча указал на свои путы. Когда же развязали его, иступленно проговорил. Затвердите вот что, дурни, не смейте связывать гнома. «Гном этого не простит. Я не хочу умирать, но то, что вы сделали, распалило мне сердце. Я сожалею о своем обещании». «А я нет», — отозвался Турин. «Ты отведешь меня к своему дому. До тех пор о смерти разговора не будет. Такова моя воля». И он твердо посмотрел на гнома глаза в глаза и мим сдался. Воистину, мало кто мог выдержать взгляд Турина. Непреклонный, либо гневный. Очень скоро гном отворотился и встал. «Ступай за мной, господин», — промолвил он. «Хорошо», — кивнул Турин. «Теперь добавлю я к сказанному вот что. Гордость твоя мне понятна. Может, статься ты умрешь, но связывать тебя больше не станут». «Не станут», — откликнулся Мим. «Ну, идем же». И с этими словами он повел изгоев к тому месту, где его захватили в плен и указал на запад. «Вон мой дом», — промолвил он. «Не раз и ни два видели вы его, сдается мне, ибо высоко вознесся он. Шарпхунт называли его мы, пока эльфы не дали всему свои имена, и увидели изгои, что указывает он на Амонрут, лысый холм, его безлесная вершина». Словно часовой несла стражу Над обширными дикими пустошами Видеть-то видели Но ближе не подходили, заметил Андрук Ибо что за нежданное прибежище Можно там обрести Не говоря уж о воде Или обо всем прочем нам потребном Вот так я и знал Что без плутовства не обойдется Разве пристало людям Прятаться на горных высотах «Хороший обзор надежнее потаенного укрытия», — возразил Турин. «Далеко видно с горы амун Руд. Что ж, Мим, я пойду погляжу, чем ты можешь похвастаться. Далеко ли нам, неуклюжим увольням, добираться туда?» «Весь день до сумерек, если пустимся в путь, не мешкая», — отозвался Мим. В скорости отряд выступил на запад. Турин шагал впереди бок о бок с Мимом. Выйдя из-под прикрытия леса, дальше двинулись они, крадучись, но вокруг царило безмолвие. Казалось, все вымерло в тех краях. Изгои миновали каменные завалы и стали карабкаться вверх, ибо Хом Амон Руд стоял на восточной окраине высокого Вереского Нагорья, что поднималось между долин Сириона и Нарога. А над каменистой пустошью, у основания Нагорья, гребень его вознесся на тысячу футов и выше. С восточной стороны неровная местность постепенно повышалась до скальных гряд, среди которых тут и там укрепились в камне купы берез и рябин и векового боярышника. А дальше на пустошах и по нижним склонам Амонрут густо рос Аэглос». Но крутая серая вершина оставалась голой, Лишь алый сэрагон плащом одевал камень. День уже клонился к вечеру, Когда изгои приблизились наконец к подножию горы. Подошли они с севера, как вывел их мим, И луч заходящего солнца озарил гребень Амон-Рот, А сэрагон был весь в цвету. «Глядите!» — кровью обогрена вершина, — воскликнул Андрук. «Пока еще нет», — возразил Турин. Солнце садилось. В лощинах угасал свет. Теперь гора нависала прямо над ними. И гадали изгою, зачем нужен проводник, если веху столь приметную и без того не пропустишь. Но Мин повел ее дальше. И, взбираясь по последним крутым подъемам, приметили они, что гном — Следует еле заметной тропкой Отыскивая ее По тайным знакам Либо в силу давней привычки Теперь тропа петляла Туда-сюда и озираясь По сторонам видели путники Что справа и слева Разверзаются темные ложбины и расщелины Либо склоны резко понижаются Переходя в загроможденные Каменными завалами пустоши Где среди зарослей ежевики И терновника Таились обрывы и ямы Без проводника Изгои проблуждали бы тут не один день Крапкаясь по неприступным склонам В поисках дороги Наконец вышли они К подъему более крутому Зато ровному Прошли они под сенью вековых рябин И углубились в галереи Длинных стеблей Аеглуса В полумрак Напоенный сладким благоуханием И вдруг воздвиглась перед ними каменная стена, гладкая и отвесная, около сорока футов в высоту, хотя на глаз не определишь, ибо небо терялось в сумерках. «Это и есть двери твоего дома?» — спросил Турин. «Говорят, гномы любят камень». И он шагнул ближе к Миму, опасаясь подвоха. «Не двери дома, но ворота во внутренний двор», — возразил Мим. И прошел он вдоль основания утеса направо, и через двадцать шагов внезапно остановился и увидел Турин расщелину. Не погода, либо руки мастеров придали ей такую форму, что две каменные грани как бы перекрывали друг друга, а проем между ними уводил налево. Вход занавешивали длинные вьющиеся растения, пустившие корни в трещинах сверху. А внутри начиналась крутая каменистая тропа. И уводила она вверх, в темноту. Было там промозгло и сыро. Вниз по тоннелю тонкой струйки сочилась вода. Один за другим изгои поднялись по тропе. Дойдя до верха, дорога свернула направо и снова на юг. И через заросли терновников вывела путников на зеленую поляну. Пересекла ее и нырнула в тень. Так пришли они в жилище мимо. Барен Ниби Ноак, память о котором сохранили разве что древние предания Дориата и Нарготрунда, а увидеть его своими глазами не доводилось до сели никому у смертных. Уже сгущалась ночь. На востоке высыпали звезды, и разглядеть, как устроено это странное место до поры не удавалось. Гору Амонрут Венчал скальный гребень. Каменная громада, похожая на застренный колпак с голой плоской верхушкой. На северной его стороне выдавался уступ, ровный, почти квадратный. Разглядеть его снизу было невозможно. Сзади его стеной прикрывал гребень, а на западе и востоке каменная площадка заканчивалась отвесными обрывами. Только с севера, откуда и пришли изгои, Можно было с легкостью подняться сюда, если знать дорогу. От ворот вела тропинка. Очень скоро она ныряла в ровщицу карликовых берез на берегу прозрачного озерца в каменной чаще. Питал озеро ручей. пробившийся из-под каменной стены, он струился по промытому желобку и белой нитью переливался через восточный край уступа. Под прикрытием деревьев Подле источника, промеж двух высоких каменных опор, зиял вход в пещеру. Казалось, это всего-то навсего неглубокий грот с низким полуразрушенным сводом. Но дальше пещера углублялась и расширялась. Далеко пролегли туннели, прорубленные в скале неспешными руками малых гномов за долгие годы, что прожили они здесь, пока не докучали им серые эльфы лесов. В густеющих сумерках Мим провел своих спутников Мимо озерца В котором уже отразились Неяркие звезды Среди теней березовых крон У входа в пещеру Он обернулся И поклонился Турину Добро пожаловать Господин, промолвил он Добро пожаловать В барен Дом выкуп Ибо так отныне изваться ему Может статься, что и так отозвался Турин, но сперва погляжу я на него. И Турин вошел внутрь вместе с Мимом. А остальные, видя, что вожак не побоялся переступить порога, поспешили следом даже Андрок, который не доверял гному более прочих. Вскоре оказались они в непроглядной темноте. Но Мим хлопнул в ладоши, и из-за угла выплыл огонек, Из коридора в глубине внешнего грота появился еще один гном с факелом в руках. «Ха! Вот так я и думал, что промахнулся», — посетовал Андрок. Мим же быстро переговорил со вторым гномом на своем собственном резком и хриплом языке. Вести, похоже, немало его встревожили или рассердили. Он опрометью кинулся в коридор и исчез. Теперь и Андрук всецело склонялся к тому, чтобы идти вперед. «Нападем первыми, воскликнул он. «Там их чего доброго целый улей, зато они ростом не вышли». «Там их только трое, сдается мне», — отозвался Турин. И пошел вперед. Изгои пробирались следом, ощупью, вводя руками по шероховатым стенам. «Не раз и не два коридор резко сворачивал то туда, то сюда». Наконец, впереди забрезжил тусклый свет. И изгои вышли в небольшую, но величественную залу, слабо освещенную светильниками, на тонких цепочках, подвешенными к потолку, что терялся во мраке. Мимо там не было. Однако слышался его голос, идя на звук, Турин приблизился к дверям во внутренние покои, что открывались в глубине чертога. Он заглянул внутрь, Мим стоял на коленях на полу. Рядом с ним безмолвно застыл гном с факелом. А на каменном ложе у дальней стены лежал еще один гном. Кхим, Кхим, Кхим стенал старый гном и рвал на себе бороду. Не все твои стрелы пролетели мимо, промовил Турин Андрогу. Но, может, статься злом, обернется твой выстрел. Бездумно спускаешь ты тетиву. Боюсь, и не успеешь ты набраться ума разума, ибо не заживешься на этом свете. Покинув остальных, Турин неслышно вошел в покой, приблизился к Миму и заговорил с ним. «В чем беда, хозяин?» — спросил он. «Я владею искусством целительства. Не могу ли я помочь тебе?» Мимо обернулся. В глазах его пылал алый отцвет. «Не можешь, разве что в твоей власти повернуть время вспять и поотрубать жестокие руки твоим людям», — отвечал он. «Это сын мой». В грудь ему попала стрела, он никогда уже не заговорит. Он умер на закате. Вы же связали меня и не пустили к нему, и не смог ей исцелить его». Долго подавляемая жалость вновь захлестнуло сердце Турина, словно родник забил из камня. Увы, промолвил он, я бы отозвал эту стрелу, как бы мог. Теперь дому сему и впрямь зваться домом выкупа, барен Данлет. ибо поселимся мы здесь или нет, я почитаю себя твоим должником. И если когда-нибудь обрету богатство, Заплачу я тебе, от полновесным золотом за смерть сына, в знак моей скорби. Пусть золото и не порадует более твоего сердца. Тогда поднялся Мим и долго глядел на Турина. «Я выслушал тебя», — сказал он. «Ты говоришь, как гном и владыка древних времен. Дивлюсь я тому. Теперь поостыло мое сердце, хотя и нет в нем радости». Свой собственный выкуп выплачу я. Вы вольны жить здесь, коли хотите. Но вот что прибавлю я. Тот, кто выпустил стрелу, пусть сломает лук свои стрелы и положит обломки к ногам моего сына, и впредь да не возьмет он в руки стрелы и да не согнет лука. Если же нарушит он запрет, то от лука и стрелы погибнет. Такое проклятие налагаю я на него. Устрашился Андрук, услышав о проклятии, и сломал лук свои стрелы, и сложил их к ногам убитого гнома, пусть из превеликой неохотой. Но, выходя из покоя, злобно глянулся он на мимо и пробормотал себе под нос. Говорят, проклятие гномов не теряет силы, но вот и проклятие человека порой сбывается. Да сдохнет он со стрелой в глотке. Той ночью. Расположились они в зале и забылись беспокойным сном под причитание Мима и Ибуна, второго его сына. Никто не понял, когда именно стихли стоны. Но когда пробудились наконец изгои, гномы куда-то исчезли, и вход во внутренний покой был завален камнем. День опять выдался погожим. Под лучами утреннего солнца изгои вымылись в озерце, изготовили скудный завтрак. А пока утоляли они голод Перед ними предстал мим. Гном поклонился Турину Он ушел Все сделано как надо, промовило он. он лежит рядом со своими праотцами Время вернуться к жизни Как бы ни был короток отпущенный нам срок По сердцу ли вам дом мимо? Уплачен ли выкуп и принят ли? «Уплачен и принят», — отвечал Турин. «Тогда все здесь ваше. Обустраивайтесь, как хотите, с одной лишь оговоркой. Покои, ныне закрыты, никому не должно открывать, кроме меня». «Мы слышим тебя», — отозвался Турин, «что до нашей жизни здесь убежище кажется безопасным. Однако ж нужна нам пища и многое иное. Как нам отсюда выйти, более того, как нам сюда вернуться?» К вящей тревоге разбойников Мим расхохотался гортанным смехом. Уж не боитесь ли вы, что последовали за пауком в самое сердце его паутины? – спросил. Нет, Мим людей не ест, да и не совладать пауку с тридцатью осами разом. Видите, вы во все оружие, а я стою тут с пустыми руками. Нет, нам не придется все делить поровну, вам и мне. Кровь и снедь и костер, а может и иную какую добычу. Дом сдается мне. Вы станете стеречь и держать в секрете ради своего собственного блага, даже когда узнаете входы и выходы. Со временем вы их заучите, а до тех пор, ежели соберетесь выйти, так Мим либо Ибум, сын его, будет вам провожатым. Кто-то из нас отправится с вами, и с вами же и вернется» либо дождется вас в каком-либо хорошо знакомом вам месте, что сумеете вы отыскать без нашей помощи. С каждым разом все ближе и ближе к дому будет такое место, сдается мне. Согласился Турин с гномом и поблагодарил его, и порадовались изгои в большинстве своем, ибо в утреннем свете, в разгар лета, жилище это радовало глаз. Недоволен был один лишь Андрок». Чем скорее овладеем мы входами и выходами и станем сами себе хозяева, тем оно лучше проворчало. Не бывало такого прежде, чтобы, отправляясь на вылазку, таскали мы за собою пленника, тем паче затаившего обиду. Весь день изгоя отдыхали, начищали оружие и чинили снаряжение. Запаса снеди у них оставалось на день или два». Амим принес им еще Три вместительных котла для стрипни судил он гостям Снабдил их дровами Приволок и мешок Мелочь безделица хмыкнул он Не стоит и красть Дикие коренья и только-то Будучи вымыты Коренья оказались под кожицы белые и мясисты А в сваренном виде весьма вкусны, вроде хлеба Порадовались им изгои Ибо хлеба давно не видали Вот разве что изредка удавалось ограбить какой-нибудь дом. Дикие эльфы таких не знают. Серые эльфы не нашли их. А гордецы из-за моря слишком надменны, чтобы рыцарь в земле, промолвил Мим. «Как они называются?» — спросил Турин. Мим глянул на него из-под лобья. «Нет у них названия, кроме как на языке гномов. А ему мы не учим», — промолвил он. Не учим мы людей и отыскивать эти коренья. Жадные люди и небережливые, да им волю, так все растения изведут под корень. Ни одного не оставят. Ныне же, блуждая в глуши, проходят они мимо. Более ничего вы от меня не узнаете. Но отделю я вас в избытке, пока разговариваете вы учтиво, не подсматривайте за мною и не воруете. И вновь рассмеялся гном гортанным смехом то великое сокровище дороже золота эти корень в голодную зиму. Их можно запасать впрок, как белка орехи, ибо они уже начали созревать. И мы ныне пополняем кладовые. Но, глупцы вы, ежели полагаете, что не расстался бы я с невеликой ношей даже ради спасения жизни. «Я слышу тебя», — проговорил Кулорот, который заглянул в мешок, когда захватили мимо. И все ж не пожелал ты с нею расстаться. Тем больше дивлюсь я тому после твоих слов. Мимо вернулся и мрачно воззрился на него. Такого дурня, как ты, весной не оплачут, коли и не переживешь ты зимы, промолвил он. Я дал слово и непременно вернулся бы. Добровольно, либо против воли, с мешком или без. И пусть бесчестное варье думает, что хочет. Однако не по душе мне. Когда злые люди отбирают у меня Добро мое силой Будто хоть мешок от башмака Думаешь, не помню я Что и твои руки в числе прочих Связали и скрутили меня Так что не мог я уйти И перемолвиться словом с моим умирающим сыном Когда стану отделять его земляным хлебом и своих запасов Тебя обойду я А ежели и вкусишь ты его Так милостью своих сотоварищей Но не моей И ушел мимо. Ураджи, Оробевший перед его гневом, Бросил ему вслед. Красно говорит. Однако ж старый плут Хранил в мешке и кое-что другое, Сходного вида, Да только потверже и потяжелее. В глуши, верно, И помимо земляного хлеба Встречается такое, Чего эльфы не нашли И о чем людям знать не положено. Может, и так отозвался Турин. Однако ж в одном гном не солгал. Назвав тебя дурнем. Так ли тебе надо вслух говорить все, что думаешь? Коли учтивые слова застревают у тебя в горле, так лучше молчи. Всем нам оно пойдет на пользу. День прошел мирно. Никто из изгоев наружу не стремился. Турин расхаживал туда-сюда по полоске зеленого дерна, от одного края уступа до другого, глядя на восток, и на запад, и на север, и дивился тому, сколь далеко видно в прозрачном воздухе. На севере он различал зеленый лес бретий, поднимающийся вверх по склонам холма Амонобы, Казалось, до леса того рукой подать. Туда Турин поневоле устремлял взгляд снова и снова, сам не зная почему, ибо сердцем стремился он скорее на северо-запад, Там, за бесчетными лигами, у самой кромки небес, он словно бы различал тенистые горы и границы родного края. Но вечером, когда закат окрасил небеса, взгляд Турина обратился к западу. Багровое солнце склонялось к горизонту, погружаясь в туманную дымку, на вишую над далеким побережьем, а между ним и морем тонула во мраке долина Нарога. Так поселился Турин, сын Хурина, в чертогах мимо в доме-выкупе, барен Данвет. Долгое время новая жизнь приходилась изгоем куда как по нраву. В пище они недостатка не испытывали, притом обрели и надежное убежище. В тепле и сухости, где места было достаточно и в избытке, в пещерах, как оказалось, при необходимости, Разместилось бы сотни обитателей и даже более. В глубине обнаружился еще один зал, поменьше. С одной стороны там располагался очаг, а над ним в скале прорубили дымоход. Его выходное отверстие искусно упрятали в трещине на склоне холма. Было там множество других комнат, доступ в которые открывался либо из залов, либо из коридора между ними. Одни служили жилыми покоями, другие — мастерскими или кладовыми. Делать запасы впрок мимо мел, не читая сгоя. Было у него немало сосудов и каменных, и деревянных сундуков по виду весьма древних. Но почти все покои стояли ныне пустыми. Топоры и прочие снаряжения ржавели и пылились в вооружениях. Полки и ниши были голы, а в кузницах не было огонь. Кроме одной — в комнатушке, примыкавшей к внутреннему чертогу. Тамошний горн использовал ту же одушину, что и очаг в общем зале. Там порою работал мим, никого к себе при этом не подпуская, и ни слова не сказал на потайной лестнице, что выводила из его дома на плоскую вершину Амонвуд. Лестницу эту случайно обнаружил Андрок. Проголодавшийся скалом мимо выкладовые и заблудился в пещерах, Но никому свои находки не поведал. До конца года изгои не совершали более крупных вылазок, а если и выходили наружу, поохотиться либо пополнить запасы снеди, то по большей части маленькими отрядами, не скоро научились они находить дорогу назад. Помимо Турина, лишь шестеро и не более владели этой премудростью. Однако же видя, что искусные следопыты способны добраться до убежища. И без помощи мимо изгои стали выставлять стражу и днем, и ночью у расщелины в северной стене. С юга врагов они не ждали. С той стороны на гору Амун-Рут никто бы в жизни не вскарабкался. Однако в течение дня на гребне почти всегда дежурил часовой озирая и окрестность. Как ни крут был гребень, подняться на вершину труда не составляло. Грубые ступени, вырубленные в камни к востоку от входа в пещеру, вели вверх по склону, где человек мог взобраться наверх без посторонней помощи. Так тянулся год, не зная тревог и бед. Но вот дни сделались короче. Потускнела стылая заводь. Облетели березу и вновь зарядил проливной дождь. Теперь изгои по неволе больше времени проводили в убежище. В скорости опостылила им темнота пещер и тусклый полусвет залов, и многие полагали, что жизнь стала бы отраднее, бы не приходилось ютиться бок о бок с мимом. Слишком часто появлялся гном нежданно-негаданно из какого-нибудь темного угла или дверного проема, когда все думали, что нет его поблизости, а при миме беседа не клеилась. Ныне изгои говорили друг с другом не иначе, как шепотом. Однако ж, и весьма дивились тому изгои. С Турином было иначе. Он все ближе сходился со старым гномом и все более прислушивался к его советам. С приходом зимы Турин часы напролет беседовал с Мимом, внимая гномьим преданиям и рассказам о его жизни, и не одергивал гнома, ежели тот дурно отзывался об Эльдар. Мим по всему был тем немало доволен, И к Турину весьма благоволил. Его одного порою допускал он в свою кузню, И там толковали они промеж себя в полголоса. И вот минула осень, и настала лютая зима, И пришлось изгоем не сладко. Еще до Лёля с севера налетело в юго, Таких метелей не знали доселе в речных долинах. В ту пору, по мере того, как росла власть Ангбанда, Зимы в Белорианде делались все суровее. Гора амон Руд потонула в снегу. Теперь лишь самые стойкие осмеливались покидать пещеры. Многие занедужили, всех мучил голод. Однажды в пасмурных сумерках, в день середины зимы, объявился внезапно промеж них некто. С виду человек могучего сложения и высокого роста, закутанный в белый плащ с надвинутым на глаза капюшоном. Часовые его не заметили. И вот подошел он к костру, не говоря ни слова. Все в страхе повскакали с мест. А гость рассмеялся и откинул капюшон. И увидели изгои, что перед ними Белок, могучий лук. Под широким своим плащом принес он тяжелый тюк. А в нем немало всего в помощь людям. Вот так возвратился Белок к Турину уступив любви вопреки мудрости. Весьма возрадовался Турин, ибо часто сожалел о своем упрямстве, а теперь сбылось заветное желание его сердца, без того, чтобы пришлось ему унижаться или смирять свою волю. Но Андрок, в отличие от Турина, не обрадовался ничуть, ровно как и некоторые другие из числа разбойников. Думалось син... им, что вожак их в тайне от отряда загодя сговорился с Беллогом. Ревниво глядел Андро, как эти двое, устроившись поодаль, беседовали промеж себя. Беллог принес с собой шлем Хадура, ибо надеялся, что при виде него Турин обратит свои мысли к целям более достойным, нежели прозябать в глуши главарем жалкого отряда. «Возвращаю тебе добро твое», — сказал он Турин, — «доставая шлем». На северных границах оставлен он был мне на хранении, однако хотелось бы верить, не позабыт. Почти позабыт посетовал Турин, но вновь того не случится. И замолчал он, устремившись мысленным взором в далекую даль, как вдруг приметил, как в руках у Беллога блеснуло еще что-то. То был дар Меля. В свете костра серебряные листья казались алыми, Турин разглядел печать, и глаза его потемнели. «Что это у тебя?» — спросил он. «Величайший здоров той, что любит тебя и поныне, — ответствовал Беллок. То Лемба, сын олит, дорожный хлеб Эльдер, кого никто из людей доселе не пробовал. Шлем моих отцов принимаю я, и благодарю тебя за то, что сохранил мне его в целости, — промолвил Турин». Но отвергаю я дары из Дориата. Тогда отошли назад, меч, свой и снаряжение, промовил Белок. Верни то, чему учили тебя в юности, и кровь, и стол, и заботу, кои тебя окружали. И пусть твои люди, которые по твоим же собственным словам хранят тебе верность, умрут в глуши в угоду твоей прихоти. Однако ж этот дорожный хлеб подарен не тебе, а мне. И я вправе распорядиться им так, как пожелаю. Не ешь его, если застревает он у тебя в горле. Остальные, возможно, изголодали сильнее, и гордыни в них меньше. Вспыхнули глаза Турина, но поглядел он в лицо Белога, и погас в них огонь, не потускнели они, и произнес он еле слышно. Дивлюсь я, друг, что щел ты нужным возвращаться к такому невеже. От тебя приму я все, что угодно, даже укор. Отныне и впредь станешь ты меня наставлять во всем и всегда. Вот только речь о возвращении в Дориад. Не заводи боли. Глава восьмая. Земля лука и шлема. В последующие дни Белок.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 нежели опасались мудрейшие из них. Лишь королева Мелиан оставалась для него недосягаемо, К ней часто обращалась мысль его, но наталкивалась на непреодолимую преграду. Посему в тот год злоба его обратилась к землям западнее Сириона, где еще оставались силы противостоять ему. Еще держался сокрытый Продори от Моргат знал, хотя войти в него пока не мог. Еще дальше находился Нарготрунд, одно имя которого внушало страх. Потаенная крепость народа Финродова, куда прислужники Моргота до поры не сыскали путей. А далеко с юга, из-за белых березовых лесов Нибрателя, от побережья Арверниана и устьев Сириона, доходили слухи о корабельных гаванях. Туда Морготу не добраться было, пока не падут все прочие твердыни. Ныне орки стекали с севера все в большем числе. Через Анах явились они и захватили Димбар, и заполнили все северные границы Дориата. Прошли они вниз по древней дороге, что пролегало через протяженную теснину Сириона, мимо острова, где высился некогда мина Финруда, через земли между Малдуином и Сирионом, а затем и далее через окраины Бретеля к переправе Тайглина.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 Той весной Турин вновь надел шлем Хадура и порадовался Беллог. Поначалу в их отряде было менее 50 человек, однако благодаря лесной науке Беллога и доблести Турина враги полагали, что имеют дело с целой армией. Отряд охотился за орущими разведчиками, отыскивал их стоянки, а если выступали орки в путь большими силами, в какой-нибудь узкой теснине из-за скал или из-под деревьев,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 Тот, кто выпустит стрелу, убившую его сына, должен сломать лук и стрелы и сложить их к ногам Кхима. А человеком тем был Андрок. С превеликой неохотой исполнил Андрок повеление Мима. В придачу Мим потребовал, чтобы Андрок никогда более не брался за лук и стрелы и проклял его. Говоря, ежели однажды ослушается он, то сам погибнет от этого оружия. Весной же того года Андрок призрел проклятие Мима, и в очередной вылазке из барен вновь взялся за лук. Не в вылазке этой ранен был отравленный корочей стрелой, и назад принесли его умирающим от боли. Но Беллог исцелил его рану. Теперь еще сильнее возненавидел Мим Беллога, ибо тем самым эльф снял проклятие. Ну да, оно еще ужалит, посулил гном.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 в лесах к востоку и в Нагорьях и на южных заболоченных пустошах. От Мэттенглад, лесного предела, к югу от переправы тайбина до бар в нескольких лигах южнее горы Амонрут, в некогда плодородной земле между Наругом и Заводами Сириона. Из всех этих мест хорошо просматривалась вершина Амонрут. И с помощью сигналов воинам сообщали новости и приказы. Вот так еще до исхода лета Число сподвижников Турина умножилось до великого воинства, и отброшена была мощь Анпанда. Вести о том дошли даже до Нарготрунда, и многие преисполнились нетерпение, говоря, что если какой-то изгой способен чинить врагу такой урон, так что же под силу владыки Наруга? Однако у Родред, король Нарготрунда, не желал ничего менять. Во всем следовал он примеру Тингула с которым обменивался тайными посланцами. Был он мудрым правителем, сообразно мудрости тех, кто в первую очередь помышляет о благе собственного своего народа и о том, как долго выстоит он против алчности севера, сохранив и жизнь, и богатство. Посему никого из своих подданных не отпустил он к Турину и послал к нему гонцов сообщить, что бы ни делал он и не задумывал в ходе этой войны, Запрещается ему переступать границы Нарготрунда и загонять туда орков. На иную помощь, кроме как вооруженными войнами, двое вождей могут рассчитывать, будь возникнет у них нужда. На это, по слухам, подвигли его Тингл и Мелия. До поры Моргат сдерживал свою руку, хотя то и дело предпринимал ложные атаки, дабы благодаря легким победам уверенность мятежников обернулась самонадеянностью. Так оно и вышло, ибо теперь Турин дал название Дорку Артул всем землям между Тейглином и западными пределами Дориата, и, объявив себя владыкой того края, взял себе новое имя – Гортул, Грозный Шлем, и вновь воспрял духом. Белогу же казалось ныне, что шлем произвел в Турине иную перемену, нежели уповал он, и, заглядывая в будущее, Встревожился эльф в сердце своем. Однажды на исходе лета они с Турином отдыхали в крепости Эхот после долгого сражения и перехода, и молвил Турин Белагу. «Отчего печален ты и задумчив? Разве не все идет хорошо с тех пор, как ты ко мне вернулся? Или замысел мой не обернулся во благо?» «Все хорошо ныне», — отвечал Белаг. Враги наши напуганы, ибо их застали врасплох. И впереди у нас хорошие дни. До поры до времени. «А что потом?» — спросил Турин. «Зима», — отозвался Беллок. «А после следующий год для тех, кто доживет до него. А потом?» «Ярость Ангбанда. Мы обожгли кончики пальцев черной руки, не более того. Она не отдернется». «Не к тому ли стремимся мы привести Ангбант в ярость? Разве не в радость это нам?» – промолвил Турин. «Чего еще ты от меня хочешь?» «Ты отлично знаешь, чего отозвался Беллок. Но о той дороге запретил ты мне поминать. Однако выслушай меня ныне. У короля или предводителя огромного воинства нужд немало. Ему необходимо надежное убежище, а также и богатство» а также и множество тех, кто живет трудами рук своих, а не войной. С численностью приходит нужда в пищу, и ее требуется куда больше, нежели способны промыслить в глуши охотники. А значит, приходится позабыть о скрытности. Амон Руд хорош для немногих. Есть там и глаза, и уши. Однако гора стоит особняком, видно ее издалека, и окружить ее возможно с небольшими силами. Разве что защищает вершину целая армия, гораздо более многочисленная, нежели наша Как она есть или какой со временем станет Тем не менее, хочу возглавлять собственную армию, молвил Торин А если поду я, значит поду Ныне стою я на пути у Моргота, и пока стою, южной дорогой он не воспользуется Вести о драконьем шлеме что объявился в земле к западу от Сириона, быстро достигли слуха Моргота. И расхохотался он, ибо вновь выдал себя ему Турин, столь долго скрывающийся среди теней и под завесой Мелиан. Однако ж устрашился Моргот, как бы Турин не обрел такое могущество, что проклятие на него наложенное утратит силу и избежит он участи ему назначенной, либо чего доброго отступит в Дориад. От и вновь станет недосягаем для его взора. Посему теперь задумал Моргот захватить Турина и стерзать его мукой так же, как и отца, и подвергнуть его пытке и поработить его. Прав был Беллок, когда говорил Турину, что они лишь опалили пальцы черной руки и что она не одернется. Но Моргот скрывал свои замыслы и до поры довольствовался тем, что слал к горе самых своих опытных разведчиков и очень скоро Амон рут окружили согледатой. Затаились они незамеченными в глуши и ничего не предпринимали против отрядов, что входили и выходили из крепости. Однако Шмим знал о том, что земли вокруг Амон рут наводнены орками, и ненависть, что питал он к Белагу, подтолкнула его в сердца к недоброму умыслу. Однажды на исходе года Гном сообщил людям в барен что вместе с сыном Ибуном уходит собирать коренья для зимних запасов. На самом деле, затеяли они отыскать прислужников Моргота и отвести их к убежищу Турина. Тем не менее Мим попытался навязать оркам свои условия, а те лишь посмеялись над ним и сказал Мим, что плохо они знают малых гномов, Ежели рассчитывают чего-либо добиться от него пытками Тогда спросили орки, каковы его условия И объявил ним свои требования Пусть ему за каждого убитого и пленного заплатят железом по его весу А за Турина и Белога – золотом Пусть дом мимо, будучи очищен от Туриного отряда, останется хозяину И самого его никто не тронет Пусть Белого связанным передадут миму на расправу. Турина же отпустят во Освояси. На эти условия посланцы Моргота охотно согласились, отнюдь не собираясь выполнять ни первого, ни второго. Вожак Орков подумал про себя, что судьбу Белага вполне можно припоручить миму. Что до Турина приказ гласил доставить живым Вангбанд. Соглашаясь на требования гнома, Орки, тем не менее, взяли Ибуна в заложники. Тут-то испугался Мим и попытался пойти на попятную, либо сбежать. Однако сын его остался в плену у орков. Так что мимо, волей-неволей пришлось проводить орков к барен Данвет. Так был предан дом-выкуп. Выше говорилось, что Амон, рут шапкой венчала каменная громада с голой и плоской верхушкой. Но как бы ни круты были склоны, на вершину не составляло труда подняться по ступеням, вырубленным в камне, что уводили вверх от уступа или террасы перед входом в дом Мима. На вершине несли стражу часовые, они-то и предупредили о приближении врага. Орки же, ведомые Мимом, вышли на ровный уступ у дверей и оттеснили Турина с Белогом ко входу в бар Несколько его людей попытались вскарабкаться по ступеням в скале и были убиты орочими стрелами. Турин с Белогом отступили в пещеру и завалили проход тяжелым камнем. В этот бедственный час Андрок сообщил им о потайной лестнице, которая выводила к плоской вершине амон -Рут. Тот случайно обнаружил ее, заплутав в пещерах, как говорилось выше. По этой лестнице Турин и Беллок и еще многие поднялись на вершину и напали врасплох на немногочисленных орков, что уже взобрались туда по внешним ступеням и сбросили их в пропасть. Некоторое время смельчаки обороняли высоту, не давая врагам вскарабкаться наверх. Но негде было укрыться на голой вершине, и многих застрелили снизу. До блесне прочих сражался Андрок, пока не пал смертельно раненый стрелой на верхней ступени наружной лестницы, Тогда Турин и Белок и еще десятеро уцелевших отступили к середине вершины, где выселся стоячий камень, и, встав вокруг него кольцом, защищались, пока не погибли все, кроме Белога и Турина. А на этих двоих орки набросили сети. Турина связали и уволокли прочь. Связали и раненого Белога и оставили его лежать на земле, прикрутив за запястья и лодыжки к железным кольям, вбитым в скалу. И вот орки, отыскав то место, где начиналась потайная лестница, спустились с вершины в барен Дануэт и осквернили его и разграбили. Мимо они не нашли. Тот схоронился в пещерах. Когда же ушли орки с горы Амонрут, на вершину поднялся мимо, и, приблизившись к недвижно распростершемуся на земле Бейлогу, злорадно возрился на него». И принялся точить нож Но Мим с беллогом были на каменистой вершине не одни Андрук, невзирая на смертельную рану Прополз между трупами к ним И схватив меч, ткнул им в гнома Визжа от страха, ним бросился к краю утеса и исчез Он сбежал вниз по крутой козьей тропе Известной только ему Андрок же из последних сил перерезал путы на руках и ногах Белога и освободил его, и, умирая, молвил. Раны мои слишком глубокие, даже тебе не исцелить их. Глава 9 Смерть Белога Бэлок искал Турина среди погибших, дабы предать прах земле, но так и не отыскал. Тогда понял он, что сын Хурина жив и уведен в Ангбанд. По Поневоле остался Бэлок в барон Данвет, пока не исцелились его раны. А тогда отправился он в путь, почти не надеясь дознаться, куда ушли орки и нашел их следы близ переправы Теглина. Там орки разделились. Одни двинулись вдоль окраин бразильского леса к Броду Бритиях, а прочие свернули на запад. И ясно стало Белогу, что надо догонять Белогу тех, которые спешат прямиком в Ангбант и направляются к перевалу Анах. Потому прошел он дальше через Димбар и поднялся к перевалу Аннах в горах ужаса, Эред Горгород И оттуда к Нагорьям Таурнуфуин Лесу под покровом ночи Средоточию страха И темных чар Морока и отчаяния В этой недоброй земле белого застала ночь И случилось так, что увидел он Слабый отблеск среди дерев И, пойдя на свет Обнаружил он эльфа Спавшего под раскидистым сухим деревом В изголовье его стоял светильник, с которого соскользнул покров. белок разбудил спящего и разделил с ним Лэмбас и спросил, что за судьба привела его в это гиблое место. И тот назвался Гвиндором, сыном Гуйлина. Скорбя взирал на него белок ибо Гвиндор превратился ныне в согбенную робкую тень своего былого обличия и былой удали. В битве бесчетных слез этот знатный эльф из Нарготрунда пробился к самым вратам Ангбанда, и там был взят в плен. Захваченных Нолдер Моргат редко придавал смерти, ибо Нолдеры искусны были в горном промысле, умели добывать руды и драгоценные камни, потому не убили Гвиндура, но отправили в копе севера. Эти Нолдер владели множеством феоноровых светильников – то были кристаллы, оплетенные сеткой из тонких цепочек. И сияли те кристаллы, не угасая, внутренним голубым светом, что чудесным образом помогало отыскать дорогу в ночной темноте или в туннелях. Тайна светильников эльфам была неведома. Так многие из эльфов-рудокопов спаслись из мраков рудников, сумев проложить путь наружу. Гвиндор же получил короткий меч от одного из тех эльфов, что работали в кузнях, и, будучи отправлен с другими в каменоломню, внезапно набросился на стражников. Ему удалось спастись, хотя вражеский клинок отсек ему кисть. И теперь лежал он, измученный под высокими соснами Фуи. От Гвиндора Беллок узнал, что небольшой отряд орков впереди них, от которого беглец прятался, не ведет собою никаких пленников и движется быстро, то верно Авангард спешил сообщением Вангбанд. При этом известий отчаялся Белок, ибо предположил, что вслед свернувший на запад за переправой Тейглина оставило войско более многочисленное, которое, как водится орков, задержалось разграбить окрестные земли, промышляя еду и добычу. А теперь чего доброго, возвращается Вангбанд через узкую землю, протяженную теснину Сириона гораздо дальше к западу. Если так, то единственная его надежда состояла в том, чтобы вернуться к броду Бритиях, а оттуда идти на север, к острову Тол Ну и едва Беллок принял решение, как послышался шум. Это приближалось через лес юга огромная армия. Схоронившись в ветвях дерева, эльфы смотрели, как проходят мимо прислужники Моргота в сопровождении волков. Медленно и неспешно, тяжело нагруженные чужим добром и ведя за собою пленников. Был там и Турин. Руки его сковывала цепь и гнали его вперед плетьми. Тогда Беллок открыл Гвиндору, что привело его в Таурну Фуин. Гвиндур же попытался отговорить смельчика от его затей, уверяя, что и Беллок попадет в руки врагов и разделит с Турином боли муки. Но тот отказался бросить друга на произвол судьбы и, отчаявшись сам, зажег надежду в сердце Гвиндура. Вместе пустились они в путь по следам орков и вышли наконец из леса оказавшись на высоких склонах, что спускались к бесплодным дюнам пустыни Анфауглит. Там, в виду горы Тангуродрим, орки встали лагерем в безлесной лощине и расставили поверху волков часовых, и предались они пьяному разгулу, и набили животы награбленной снедью, и, поиздевавшись над пленниками, большинство забылось пьяным сном. К тому времени день сменился ночью, Изгустилась непроглядная тьма. С запада надвигалась великая буря. Вдали ракотал гром, и Белок с Гвиндуром незамеченными прокрались к лощине. Когда в лагере все уснули, Белок взял лук и под покровом тьмы бесшумно перестрелял четверых волков часовых на южном склоне, одного за другим. Тогда, подвергая себя страшной опасности, Эльфы пробрались в лагерь и отыскали Турина. Тот был скован по рукам и ногам и привязан к дереву. Повсюду вокруг него в стволе торчали ножи. Мучители, развлекаясь, швырялись ими в пленника. Однако тот немало не пострадал. Турин словно впал в забытие во власти дурманного оцепенения, либо забылся сном от безмерной усталости. Белок с Гвиндуром перерезали путы, привязывающие его к дереву, и вынесли Турина из лагеря. Однако слишком тяжел он был, и с своей добрались эльфы недалеко, только до зарослей Терновника высоко по склону над лагерем. Там уложили они спасенного на землю, а гроза между тем вот-вот готова была разразиться, и вспышки молнии озаряли Тангородрим. Белок. Извлек меч свой Англохель и рассек оковы Турина, но над днем тем тяготел рог, ибо клинок Эола, темного эльфа, скользнул в сторону и уколол Турина в ступню. Сей же миг Турин разом очнулся от сна и преисполнился ярости и страха. И увидев, что склоняется над ним во мраке неясная фигура с обнаженным мечом в руке, вскочил он с громким криком, полагая, что это орки вернулись истязать его, и, схватившись с противником во мгле, отнял Англах и зарубил Белла Гокуталиона, почитая его за врага.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 В ужасе, глядя на убитого и осознавая, что содеял, столь жутким показался лик его в свете мерцающих вокруг молний, что Гвиндор в страхе припал к земле и не смел поднять глаз. Тем временем в лагере внизу всполошились орки, потревоженные грозой и криком Турина, и обнаружили, что пленник исчез, Но искать его не стали, ибо ужас внушал им гром, донесшийся с запада. И полагали они, будто насылают на них грозу великие недруги из-за моря. Поднялся ветер, полил проливной ливень. С высот Аурнуфуин хлынули водяные потоки. И хотя Гвиндор взывал к Турину, предостерегая его о неминуемой опасности, Турин не отвечал. Не двигаясь, не рыдая, он сидел подле тела Беллога Куталиона, что лежал в темном лесу, сраженный той самой рукою, с которой только что снял оковы рабства. Настало утро. Буря пронеслась над Лотланом, на восток. Взошло яркое и жаркое осеннее солнце. Орки же ненавидели его почти столь же сильно, как гром. Полагая, что Турин уже далеко от этих мест, И все следы его бегства смыло дождем, Они в спешке покинули лагерь, Торопясь вернуться в Ангбант. Видел Гвиндур издалека, Как уходят орки на север По влажным курящимся пескам Равнина Анфауглит. Вот так вышло, Что возвратились орки к Морготу С пустыми руками, Оставляя позади сына Хурина А он так и не сдвинулся с места, Обезумев от горя, Не сознавая, где он и что с ним, Сидел он на склоне Таорну Фуин, И бремя его было тяжелее Ора Чихаков. Тогда Гвиндор заставил Турина Помочь ему похоронить Беллага, И тот поднялся, двигаясь словно во сне. Вместе опустили они тело убитого В неглубокую могилу, а рядом положили был Трондинг, его могучий лук из черного тисового дерева. Но грозный меч Англахель Гвиндор забрал, говоря, что лучше пусть мстит клинок прислужникам Моргота, нежели бездело ржавеет в земле. Забрал он и Лэмбас Мелиан, дабы поддержать силы в глуши. Так погиб Беллок-могучий лук —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 оберегая и направляя его. Так прошли они на запад через Сирион и добрались наконец до прекрасной заводи и Эйтли-Иврин, родников под горами Тени, где брал начало на рук. Там Гвиндур обратился к Турину, говоря «Очнись, Турин, сын Хурина!» Над озером Иврина не умолкает смех. Неиссякаемые ключи питают кристальную заводь. Ум, владыка вод, создавший красоту озера в древние дни, хранит его от осквернения. И Турин опустился на колени и отпил озерной воды. И внезапно бросился он на землю, и слезы наконец хлынули из глаз его, и исцелился он от своего безумия. Там сложил Турин песня Беллаги и назвал ее.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 Странно это клинок. Не похож ни на один из тех, что видел я в Средиземье. Он скорбит по Белогу, как и ты. Но утешься, я возвращаюсь в Нарготрунд, где правит дом Финарфина, где родился и жил я до того, как постигла меня беда. Ты пойдешь со мной, там обретешь ты исцеление и возродишься к жизни». «Кто ты?» — вопросил Турин. Эльф-скиталец. Беглый раб, получивший от Белого помощь и утешение, отвечал Гвиндор. Однако некогда до того, как отправился я на битву Нир на дед и стал рабом в Ангбенде, называли меня Гвиндор, сын Гуилина, и числился я среди Нарготронской знати. Тогда ты верно видел Хурина, Сына Гаудур, воина Дор-Ломена, — молвил Турин. «Видеть не видел», — отвечал Гвиндур. «Но слухами о нем полнится Ангбант. Говорят, будто до сих пор не покорился он Морготу. И Моргот наложил проклятие на него и на весь его род». «В этом нелегко вериться», — произнес Турин. «И поднялись они. И покинув это Ливрин, направились на юг, вдоль берегов Наруга. Там захватили их эльфы-дозорные и привели как пленников в потаенную крепость. Так Турин пришел в Нарготрунд.